По холмам продирались где-то час, а то и больше. Часов-то нет. Неприятное место эти холмы. Очень уж для боя несподручно. Пока за очередной гребень не перевалишь, что за ним не видишь, а для засады в самый раз. В таких холмах и лощинках минометчики любят располагаться. Поди определи их тут. Ну а за холмами лес, старый знакомый. Тоже вроде и живой, но все равно, словно мертвый, неприятный лес. Я даже с Рыжей заговорил первый раз с тех пор. А что с лесом-то случилось? Рыжей вся эта местность тоже сильно не по нраву. Озирается во все стороны. Винтовку держит так, будто из-за каждого куста. На нее рота выпрыгнуть может и крадется. Ни один сучок не хрустнет. Я, глядя на нее, тоже ТТ на изготовку взял. Этот лес говорит, а слова будто выплевывает. Он выглядит живым и здоровым, но душа его умерла. Ее убили, но она еще может отомстить, и она мстит каждому, кто заходит сюда. Это очень плохое место. Душа леса неплохо, я даже разогнулся. Знаешь? Ты меня всеми этими мистическими штучками не загружай. Душа леса это, конечно, высокая поэзия. Только вот мина натяжного действия лично мой организма куда больше волнует, можно сказать, за живое задевает. И вообще, я привык конкретных вещей опасаться. Эсэсовиц с автоматом или, допустим, этот зеленый, ну как бишь его там, орк с дубиной. Это просто, понятно и вполне излечимо. Девятиграммовой пилюлей с высокой начальной скоростью. А душа... — А что, Сергей? — шепчет Кара. — Ты веришь только в то, что можешь потрогать руками? — Вообще-то, — начал я сёкса. А в самом деле, — думаю, — Малахов, электрический ток ты тоже руками щупал? Или радиоволны? А ведь взглянуть на это дело со стороны, пошептал чего-то в черный ящичек, точно как кара в свой амулет. Ниоткуда не ни возьмись, эскадрилья штурмовиков. Причем, что характерно, именно по той балочке, по которой танковый батальон на исходный рубеж атаки выдвигается. Показать это ну, какому-нибудь товарищу-папуасу, который о Попове слыхом не слыхивал, что он скажет? — Правильно. На колени бухнется и завопит во весь голос. — Колдовство! А в баллистике с тригонометрией ты, Малахов, тоже не очень хорошо разбираешься. Примерно как в этике с эстетикой. Что вовсе не мешает этой самой тригонометрии на твою, Малахов, голову, вполне исправно снаряды обрушивать весьма прицельно. Так что, товарищ старший сержант, скатай свои сомнения в скатку и засунь поглубже. Ты местный чародейский техникум не кончал и тамошнего диплома не имеешь. Да и вообще в образовании твоем с точки зрения местных реалий белые пятна размером с Антарктиду. И если высунется из-за воздуха, рядом с тобой белорученька и схватит тебя за горло. Что тогда будешь делать? Кару на помощь звать? Так ведь не сможешь. А пулями, товарищ Малахов, далеко не все проблемы решить можно. А то бы их еще в семнадцатом кардинально разрешили. Пулями, товарищ Малахов, можно снять только некоторые проблемы, причем не главные, и часто всего лишь на время, по прошествии которого они опять встают во весь рост. — Далеко еще? — До замка. Две лиги. — Черт, думаю, я же так и не узнал, как местные локти с сожжениями в метрическую систему перекидываются. По поповской-то карте хоть метрами мерей, хоть милями, хоть ананасами в банках, разве что номер текущего года от Рождества Христова выяснишь. — А если на дерево залезть, замок виден будет? — Должен. «Ну, раз ты у нас кара, так покараулю внизу. А я пока слажу, осмотрюсь». Скинул мешок, ТТ в кобуру спрятал, гранаты от пояса отцепил. Одну в нагрудный карман впихнул, а вторую рыжей отдал. «Смотри», — говорю, — «швырять только в самом крайнем случае. И швырять подальше, что есть силы. У нее разлет осколков, знаешь какой?» «Знаю». — Двести этих ваших метров. — Ладно. Полез я наверх, только на пару метров поднялся, что такое. Схватился за сук, с виду совсем нормальный, а он — раз, и у меня в руках остался. И вместе с слома, вроде бы древесина, как древесина, ни гнили, ни трухи. — Черт, надо с этими деревьями поосторожнее быть. А то схватишься так, и хорошо, если просто вниз загремишь. А можно пролететь пару метров и на еще один сучок с размаху напороться. А уж он-то целым окажется. Не знаю, кто там этим занимается, душа леса невинно убиенного или просто гад ползучий невидимый. Но только кто-то мне определенно гадит. Кое-как взобрался». Поближе к кроне осмотрелся. Замок. Тот самый урод ломанный. И не так уж и далеко. Километров шесть по прямой. Ну да, все правильно. Когда я из него вылетел, Бегом до да поручью полтора, Потом еще пяток с хвостиком, Потом деревня сожженная была, А за деревней скоро и холмы пошли. Все верно, никуда он не делся. Интересно, думаю... А в самом деле, может, этот замок, вроде границы ихней, с места на место перемещается? Надо будет у кары спросить, когда спущусь. Эх, мне бы бинокль сюда хороший, вроде того цейса, что у капитана был. Да чего шикарный бинокль, просто слов нет, не хуже стереотрубы. Да мне бы хоть какую-нибудь хиленькую оптику, и хорошо бы не забыть винтовку к ней приметить. Сижу, дорогу вниз мысленно прокачиваю и обстановку заодно. Ясно, что соваться непосредственно к замку крайне нежелательно. Лысый, если он не полный идиот, а он, скорее всего, им не является, хотя и очень смахивает, должен был под каждый кустик в радиусе километра по сюрпризу понапихать. И не обязательно чтобы сразу в клочья разносил. А можно просто тихо просигналить. Выпускайте, мол, ребята, собачек погулять. К вам тут гости пожаловали. Так что к самому замку соваться не стоит. Да и незачем пока. Другое дело дорога. Если она тут есть, а я думаю, они еще на полное само- или авиаобеспечение не перешли, Не настолько они тут великие и могучие, то дорога быть обязана. И по ней в замок и из замка всякое добро доставляется, а заодно и носители информации перемещаются, зачастую весьма ценной информации. Мило дело, проверка на дорогах. Как там наш капитан говорил? Не помню, чего-то про коммуникации. Скатился я вниз. Очень даже удачно один только раз в полметра не по своей воле пролетел. И Крыжей, ты, спрашиваю, окрестности замка хорошо изучила? Замка гор Амрона? Да уж не вашего. Говорю, как там его Крахалик? Кроханик. — Нет, знаешь окрестности замка гор Амрона? Он к твоему сведению Шагор называется. Я плохо изучила. Потому что те, кто это пытался сделать получше, рано или поздно получали для этого прекрасную возможность с вершины главной башни. Некоторые во время полета вниз, некоторые с петлей на шее, а некоторые вовсе прикованные к камню. Вот только не надо меня вашими ужасами доморощенными пугать. А то я и такое могу вспомнить» что у тебя волосы твои рыжие на две недели дыбом встанут. А у вашего хламона тоже бы встали, даром что лысый. М да, концлагерь, например, который мы под Житомиром освободили. И еще много чего. Черт, да просто показать, что простой снаряд иногда с человеком делает. Уделался бы от ужаса. Ну ладно. Ну, хоть примерно начертить, как дорога проходит. Можешь? Попробую. Вот и попробуй. Мало все-таки двоих, даже с учетом оружия. Во-первых, никто не сказал, что у них тоже шмайсер не нарисуется. А во-вторых, мало двоих. Не то что засаду нормальную организовать, дозор толком не выставить. Два минус один, сколько будет? Правильно. А ведь дозор надо в обе стороны выставлять. 2 минус 2 равно... Придется выкручиваться, потому что подкрепление тебе, Малахов, взять неоткуда. Ты, да, я. вот тебе и дозор, и резерв, и ударная группа, и боевое охранение. Как хочешь, так и комплектуйся. Сделай и не умирай.